Ба 26. На встречу мне шел изрядно помятый гар. Окровавленное лицо, порванная одежда с блестящими полосками стали засохшей поверх поверкани. А этот щенок выглядит намного увереннее, чем во время нашей прошлой встречи. Плечи расправлены, голова слегка наклонена вперед, злобный оскал на все лицо. Я не смог заставлять друга ждать момента нашей встречи и швырнул копье ему навстречу. Выбив искры из брусчатки, Гунгнир застрял в 50 метрах от гары, и я использовал перемещение. Оказавшись рядом с другом, увидел, как его лицо исказилось от ярости. Что такое? Не рад меня видеть? усмехнулся я, заметив, как у гары начался нервный тик. Опять ты. Сока ещё корону нацепел! Как же ты меня достал? Рас... Из-за тебя у меня вся жизнь пошла попить!» Как ты достал, грёбаный нытик? Из-за меня, да? Да все твои беды исключительно твоя вина. Сказал я в пустоту, ведь Гара меня не слушал, а просто шел вперед, выкрикивая свою праведную речь, которой он, видимо, подбадривал сам себя. Крест подарил мне центральный район. А из-за тебя, сука, я снова могу все потерять. Ну вообще-то ты уже давным-давно все потерял. Твоих людей я убил. Ну а сейчас настала твоя очередь. Мелкий крысёныш. Я призвал Гунгнир и пошел навстречу Гарри, зарычавшему от злости. Ненавижу! С момента нашей последней встречи он выучил новые фокусы, а вместе с этим потерял глаз. Использовав навык, он создал в руке огненный меч с красноватыми прожилками и щит из такого же материала. На вид казалось, что они состоят из магмы, и если это так, то как-то непонятно, почему его руки еще не запеклись до хрустящей корочки. Он рванул на меня, обрушивая удар за ударом, впрочем, Уклоняться от них было довольно просто. Возможно, сказывалось усиление тела, а быть может, то, что в боевом опыте я превосходил этого малокососа на голову. Хватит убегать, дерьсь как мужик! выкрикнул Гара и тут же свалился на задницу после того, как я ударил ногой ему в грудь. Родной, это тебе пора бы убегать. Я ухмыльнулся и швырнул копье, дождавшись, когда он поставит щит. Что ж, навык неплох. Гунгнер оставил после попадания неслабую трещину, из которой просочилась магма, мгновенно запечатав брешь в обороне. Да, Дима. Я уже не такой, как Ру... Какой он там был раньше. Гора договорить не успел. Новое копье ударилось в щит, а следом за ним и еще одно. Новых не успел зарастить первую трещину, а второе копье уже раскололо щит на части вместе с этим оторвав горь кисть. Мой противник кричал, выл, стонал, орал от боли, но нашел в себе силы прижать кровоточащую культю к раскаленному клинку. Пока по округе разносились клубы дыма и подвывания горы, я успел метнуть гунгнер еще дважды. Первое разорвало бедровую кость, от чего он начал заваливаться на асфальт. Второе попало в плечевой сустав руки, удерживающей меч. Лишившись конечности, он просто валялся на асфальте и подвывал от боли, при этом ненавидяще смотрел на меня. "Игорь, Игорь жил бы ты себе спокойно, не творил херни. Снежанка была бы у тебя под боком" вместе с этим и куча людей не пострадала бы. Но хм, ты выбрал другой путь. Я склонился над ним и заглянул в глаза тьме, которая пожирала его долгие годы. Ненавижу, сука, ненавижу я то, что он сделал. Я так и не узнал. Как прочертило в воздухе дугу, отделив его голову от тела. Бестолковая черепушка подпрыгивала, перекатываясь по земле, попутно заливая ее красным. Долгие годы странной дружбы наконец-то оборвались. Хотя дружбой это было только с моей стороны. А с его, с его зависть, ненависть ко мне, к Снежане и в первую очередь к самому себе. Интересно, он понимал, что он сам же разрушает собственную жизнь? думаю, что нет. Виноваты все вокруг, но не Гара. На душе всего лишь на миг стало спокойнее. Теперь этот говнюк мертв и точно никого не потревожит. Но спокойствие быстро исчезло, когда я вспомнил про то, что Гара был весь в крови, выходя из здания администрации. Я швырнул копье и телепортировался к входу в администрацию. Мне даже не нужно было входить внутрь, ведь уже чувствуется резкий металлический запах пролитой крови. Но в воздухе ощущалось и еще что-то, запах какой-то гари, и что-то мне подсказывало, что в живых никого не осталось. Я прогулялся по коридорам, отрывая одну дверь за другой. Практически за каждой из них меня ждали обожженные трупы. И судя по всему, их испепелил навык гари. На первом этаже все мертвы, на втором тоже, а вот вход в подвал был запечатан плотной стальной сетью. Сеть ветвилась словно паутина, преграждая путь. Будь я даже в пять раз меньше, то все равно не смог бы пробраться через такую мелкую ячейку плетения. Проплавить ее? можно, но вот времени я убью вагон. Ведь тут на 5 метров вперед все запаяно. Ну, значит, упростим путь. Я вставил копье в сквозную ячейку и легким движением руки пропихнул ее вперед. Вот что, да? Всё равно вышло слишком сильно. Гунгнир пролетел сквозь плетение и с грохотом воткнулся в бетон. Но теперь все жители подвала в курсе, что прибыл я, король копий. и у меня даже короны есть. Переместился к Гунгниру и, пройдя десяток метров, услышал тихий плач. Гемнатий сидел у госпожа Мэр и держала в руках заточенную арматуру, готовясь защищать свою жизнь и жизнь своих людей. А рядом с ней ютились еще 10 женщин. Я зажег пламя в ладони, от чего жители подвала тут же закрыли лица руками, потому как отвыкли от света. Елизавета Павловна, "Опусти-ка ты эту зубочистку. свои в гости пришли, а ты как-то не особо гостеприимна" где коньяк с чаем, где задушевные разговоры. Улыбнулся я, отодвигая стальной пруд в сторону. Ну, вы как тут? Госпожа Мэр не смогла сказать ни слова. Она поняла, что все позади и напряжение, которое копилось долгое время и заливалось алкоголем, вырвалось наконец то наружу. Елизавета плавно надрывно зарыдала и бросилась мне на шею с объятиями. Говорила что-то сбивчиво, нечленораздельно. Ну все, все, все, успокойтесь, успокойтесь. На вас люди смотрят. Улыбнулся я, погладив ее по голове. А люди и правда смотрели, но сквозь слёзы, ведь они рыдали не слабее, чем Елизавета. Они мне убили всех всех мужчин. Чего, куда то ушли? А, а, а я, я, я спаслась. Как спакла? Новый приступ плача сотряс ее тело. А у меня под керасой заметно стало мокреть. Ох уж эти женские слезы. — Ты молодец, Все будет хорошо, приободрил я, а сам искал взглядом одного важного человечка. А Где Ваня? А? Там. Она на миг успокоилась, чтобы снова разрыдаться. В дальней части подвала был лазарет, если можно так это было назвать. С труб капала вода, стены местами покрылись плесенью, на полу лежал Иван, бледный как моль. Потрогал лоб, да твою ж мать, у него ж дичайший жар. Поди под сорокет температура. В сознание давно приходил, бросил я в пустоту. Как вы ушли? Он отключился и больше не просыпался. Слева донесся испуганный голос. — Херово. Это очень херово. Такими темпами он ласты склеит скоро. Дима, а вы вы антибиотики принесли? Всветнула Елизавета Павловна. Все антибиотики были обменены на корону. Не к месту я пошутил и добавил. На Тимченко тоже напали. Он теперь на связь не выходит. Отсидеться не получилось, с обидой сказала она. Не получилось, вздохнул я. Сидите тут, через пару дней все закончится, и мы победим. В крайнем случае нет. Компрессы Ивану прикладывайте, а то сгорит раньше времени. А а наверху? робко спросили из темноты. Да наверху все мертвы, но подниматься я пока никому не рекомендую. Крест может прислать новых бойцов. Ладно, все, Елизавета Павловна, я полетел. Сначала посмотрю, что с Тимченко, а после двину к кресту. Хотя, стоп. Сказал я и почесал репу. Я через полчаса вернусь с антибиотиками и уж потом к Тимченко. Солнце порядком жарило, когда я выбрался из подвала, сука. А ведь для города все плохо, если не сказать больше. Если люди темченко мертвы, а людей креста убью я, то в городе останется не больше тысячи человек. И как таким составом возродить человечество? Мудрость правительства бабы еще нарожают, конечно, имеет место быть, вот только если система эволюционирует или из дверей попрут новые мутанты, то как защищать эту тысячу? Вывести всех за город и обосноваться в ошане? Ну, конечно, неплохой план. И продукты есть и в округе, не так уж все зараженных, но только мутанты. Хотя есть и нюанс. Пока мы тут провозимся с крестом, дорожка к Ашану может зарастить мой, расползающийся от открытых дверей. Да и в целом ситуация интересная вырисовывается. Я никогда не рвался в спасители. Но именно так вышло, что именно сейчас я являюсь самой боеспособной единицей. Да, я нажрался халявного эфира. Да, с регенерацией и гунгниром я практически бессмертен и фактически неуловим. Но все это значит, что от любой опасности спасти поселение смогу лишь я. Ах, твою ж дивизию, то а! Да, надо бы будет кису с Иваном прокачивать. Пусть тоже отдуваются, а потом и вовсе скину все дела на них. Быть властителем — тяжкое бремя. Я усмехнулся и поправил корону. Я забрался на шпиль городской администрации и присвистнул. По направлению военной базы до сих пор чудил черный дым. Правда, выстрелы стихли что говорило всего о двух исходах: либо живы, либо нет. Вот сейчас я это и проверю. Размахнувшись, я зашвырнул Гунгнир в сторону военной базы. Издав громкий хлопок, копье улетело ввысь, а через десяток секунд я переместился к нему. На, немножечко не докинул. Я очутился в частном секторе, который ранее вояки сравняли с землей. Мне тут сразу не понравилось, так как вокруг бродили сотни зомби, что портило настроение и обещало страшную картину впереди. Заметив меня, поджиратели бросились в атаку. Со всех сторон бежало не менее пяти десятков трупов. Но в этот раз мне было не страшно, даже наоборот. Слева появился метатель и швырнул в меня кусок бетона. А я в ответ угостил его гунгунером. Копье оказалось немного быстрее. Пробив гнилую голову метателя, оно воткнулось в землю. Я переместился к копью введя зомби в ступор. Мертвяки стояли и не понимали, пялились в пустоту. Только что перед ними был вкусный кусок мяса, и вот он внезапно исчез. Представьте, вы сидите перед тарелкой борща, несете к нему ложку, а тарелка внезапно исчезает. Такое кого угодно с толку собьет. "Трохлявые, я здесь!" выкрикнул я, привлекая не только внимание тех зомби, что уже бежали на меня, но и тех, кто еще не заметил моего присутствия. Орда гнила мордых, наступала и впадала в ступор, когда я пробив десяток тварей исчезал, оказываясь у них за спиной. Мертвяки очень быстро кончались. Бросок пятерым пробил головы и получил пять сфер с эфиром. Бросок еще четверо. Честно говоря, было скучно. Ведь у трупов не было шанса. Я бы уже начал зевать, если бы не редкие мутанты. Раздувшийся уволень вывалился из-за угла, переваливаясь с ноги на ногу. Кожа светилась зеленым, а аромат, исходивший от него, пах чем-то кислым. Да-да-да, такого урода я уже видел. Когда зомби напали на БТР, я подождал, пока уродец поравняется с обычными зомби, после чего швырнул в него копье, проделавшее в его грудине неслабое отверстие, из которого тут же повалил токсичный газ. Мертвяки, стоявшие с ним рядом, начали плавиться на глазах. Едкий дым разъедал их плоть, пока и вовсе не растворил всех, до кого успел дотянуться. Следом за токсиком подтянулись и ВВС армии мертвяков. С неба спикировали две гарпии, но одна мгновенно сдохла от попадания копья, а вот вторая едва не оторвала мне голову. Но я успел увернуться в последнюю секунду. Швырнул копье в спину улетающей твари и удачно попал в позвоночник, парализовав крылья гарпии. За какой-то час сражение было завершено и округа зачищена. И всё же Система та еще, сука. Я убил около трех сотен мертвяков, и что же я получил взамен? Жалкие тысяч эфира. Да уж. Людей убивать куда выгоднее. Пожалуй, когда разберусь с крестом, нужно будет прибавить божественного ореола своей персоне. Но в противном случае найдется немало желающих снять мою голову с плеч. Ведь у кого больше всего эфира, как не улучшего бойца. На подходе к базе валялись десятки разорванных тел. Кровь пропитала чернозем, сделав из него непроходимую грязищу, в которой приходилось вязнуть по щиколотку. А в воздухе до сих пор стоял аромат сгоревшего пороха. Ворота военной базы были сильно помяты с отверстиями от пуль. Я потянул створку ворот на себя, насладившись пронзительным скрипом. Ровно через секунду в мой висок уткнулся автоматный ствол.